Глава 30. Я распахнула окно и села на подоконник. С улицы тянула вечерней прохладой, живительной и бодрящей после душного летнего дня. Взгляду представился самый лучший вид. Под окном комнаты на первом этаже доходного дома, куда я переехала из мансарды неделю назад, получив жалование, хозяйка госпожа Туби разбила полисадник. Я вдыхала аромат цветущей вербены и наслаждалась отдыхом. Сегодня в больнице выдался на удивление спокойный день. В палатах ещё оставались пациенты, пострадавшие при обрушении дома, но они уверенно шли на поправку, а новых не поступало. Будто злой рог, натешившись страданиями и вдоволь напившись крови, на время затаился. Та памятная ночь стала настоящим испытанием для меня. но я выстояла и стала сильнее. Госпожа Тоби причитала и всхлипывала, увидев мою испачканную кровью одежду, но я ни о чём не жалела. Ни о кошмарах, что преследовали меня несколько дней подряд, ни о подгибающихся от усталости ногах, ни о смертельном ужасе, который я пережила, удерживая рухнувший потолок. Если и стоило о чём-то печалиться, так лишь о том, что мэтр Ланселот Даттон и руководителя практики ненадолго превратился в ланса. Чрезвычайные обстоятельства стирают границы между людьми. Вот и толстая стена между нами, аристократом и простушкой, стажёром и руководителем, и до прозрачности. Я закрыла глаза, в который раз вспоминая, как мэтр Ланселот укрыл мои плечи своим сюртуком. Это не было объятиями, и всё-таки было ими. Мне чудилась нежность в серых глазах. Глупая, глупая, Грейс, ты совсем запуталась. На службе я ни словом, ни взглядом не выдавала своего смятения. Собранная и внимательная помощница. Мэтр Ланселот хвалил мою расторопность и навыки. Знал бы он, какой пожар бушует в сердце. — Так, хватит себя жалеть, — вслух сказала я. «Мне очень повезло, работа на всё лето — бесценный опыт». «А чувства? С чувствами я как-нибудь справлюсь», — добавила я мысленно. Я спрыгнула с подоконника на пол, распахнула шкаф. Высокий трёхстворчатый шкаф явно был рассчитан на большее количество вещей. Мои скудные пожитки вольготно разместились на одной полке. На вешалке сиротливо болталось парадно-выходное голубое платье. Оно-то мне и нужно. Не зря я тебя везла. Признаюсь, я подумывала о том, чтобы махнуть рукой на неуместный для больницы игривый фасон платья и носить его на смену дорожному. Хотя я отстирала его от крови и заштопала прореху так, что и внимательный взгляд не сразу заметил бы заплатку, от каждодневной носки оно рисковало превратиться в лохмотье прежде, чем закончится лето. На новое пока ещё денег накопишь. К тому же в разгар лета носить ситец куда приятнее, чем плотный хлопок. Но, как выяснилось, мой неуместный для целителя наряд ещё сослужит мне добрую службу. Завтра я отправлюсь в нём на бал. «На бал», — проговорила я вслух, прокатывая на языке непривычное слово. Я чувствовала себя при этом бедной чумазой сироткой из волшебной сказки. Той, правда, на бал помогла попасть фея крестная, а мне монозис. Едва ли можно считать даму благотворительницу доброй феей, но после той страшной ночи моё мнение о ней изменилось к лучшему. Да и бал не совсем настоящий, благотворительный. Ну и что с того? Знал бы мой дорогой отец, что его разумная дочь трепещет, как дебютантка перед первым выходом в свет, не поверил бы. Он всегда считал, что благотворительные балы организуют скучающие светские дамочки, вместе с добродетелью выставляя на показ новые наряды. На таких мероприятиях можно завести выгодные знакомства, представить подружных дочерей и присмотреть для них богатых холостяков. Пусть так. но нельзя забывать и о пользе для больницы. Деньги, одежда, коробки с вещами для новорождённых. Всё благодаря Монне Озис и её благотворительному обществу. «Грейс, моя милая, без вас бал не обойдётся», — уговаривала меня вдова бывшего мэра, когда я начала было отнекиваться. «Все должны увидеть нашу юную звёздочку-целительницу. Деньги потекут ручьём. Согласна со мной, мэтр Даттон?» Мэтр Ланселот посмотрел на меня, и его уставший взгляд потеплел. Я был бы рад, если бы Монна Амари сопровождала меня на балу. Но последнее слово за ней. Как она решит, так и будет. Бал завтра. Мэтр Ланселот предоставил мне выходной до вечера. «Отдохните. Сходите в парикмахерскую». Он сам смутился сказанного. «Женщинам нужно больше времени». Я закусила губу, сдерживая улыбку. Распоряжения мэтра Ланселота, касающиеся пациентов, всегда были чёткими, поэтому, наверное, так непривычно было видеть его неловкость. Он, вероятно, вспомнил, как готовиться к выходу в свет женщины его круга. День расписан по минутам. Вокруг вьются многочисленные служанки. Уложить волосы, подготовить платье. Интересно, Он наблюдал за тем, как собирается на бал его невеста. От этой догадки сделалось грустно. Монна Озис может сколько угодно звать меня юной звёздочкой, но ни она, ни её подруги и мысли не допускают, что я им ровня. Мне не нужно столько времени, я соберусь за час. И всё же, Грейс, это ваш законный выходной, мягко сказал Мэтэрлансолот, и обаваю забывчив. И Марта, боюсь, не просто так за глаза зовёт меня ненормальным трупоголиком. Я рассмеялась. Добрая Марта действительно путала два слова и совершенно искренне называла руководителя больницы трупоголиком вместо трудоголика. Мэтр Ланселот тоже широко улыбнулся. «Но это не значит, что от моего трудоголизма должны страдать вы», — закончил он. «Завтра он зайдёт за мной». И мы вместе отправимся на бал, который в этом месяце организует Монна Геслинда. Каждый приглашенный заплатит за вход, и все деньги до последней медной монеты поступят в фонд страждущим. Нас ждет аукцион и ярмарка. Девочки станут продавать бумажные цветы. Цена зависит только от желания благотворителей. А они, глядя на маленьких ангелов, обычно не скупятся. Расписывала Монна Озис предстоящий бал. Хозяйка дома обещала фонтан с лимонадом, устроенный прямо в саду. Он отлично освежит гостей, ведь обещают жаркую погоду. Да, совсем забыла. Вы тоже что-нибудь можете выставить на аукцион. «Но что же?» — опешила я. «У меня ничего нет. Книги и те библиотечные». «Услуга целителя». «Хорошо, почему нет?» — помедлив, согласилась я. «Вреда от этого никому не будет». Конечно, и наш уважаемый мэтр Даттон не откажется выставить лот. Вся выручка пойдет в фонд больницы, само собой. Соглашайтесь. Мэтр Ланселот удивленно приподнял брови. Было заметно, что затеи дам благотворительниц ему поперек горла. Но как откажешь? Конечно. Бросил он. Тем временем я укладывалась спать в счастливом предвкушении завтрашнего дня. Я и предположить не могла. Что на благотворительном балу всё пойдёт на перекосяк?